за мной присматривают. Папа и мама собрались сегодня вечером пойти ужиной с друзьями. И я не против. На самом деле, папа с мамой нечасто уходят куда-то. А я люблю, когда им весело, хотя мне не нравится вечером оставаться одному. Потому что это нечестно, ведь я вечером никогда никуда не хожу. А это несправедливо. И я заплакал. И папа пообещал купить мне самолёт, и я согласился. «Веди себя хорошо», сказала мама. «Веди себя хорошо», Кстати, тут одна славная девушка согласилась присмотреть за тобой. Так что не бойся. И вообще, мой Николя уже большой мальчик. В дверь позвонили, и папа сказал. А вот и она. И он пошёл открывать. Вошла девушка с книжками и тетрадками под мышкой. У неё, правда, был очень славный вид. А ещё она была классная, с круглыми глазами, как у моего плюшевого мишки. Вот и Николя, сказал папа. Николя, представляя себе мадемуазель, Бережит пастух. Ты ведь умница и будешь её слушаться, верно? Здравствуй, Коля, сказала девушка. Да ты совсем большой мальчик. И какой у тебя красивый халат. А у вас, сказал я, глаза как у моего медведя. Девушка посмотрела на меня как-то странно, и глаза у неё стали ещё круглей, чем до этого. Ну, хорошо, сказал папа. Нам уже пора. Никола поужинал, сказала мама. Он готов ко сну, пижама уже на нём. «Через четверть часа вы можете отправить его в постель. Если проголодаетесь, найдёте всё в холодильнике. Мы вернёмся не поздно, около полуночи». Мадемуазель сказала, что не голодна, что уверена, я буду вести себя хорошо и что всё будет замечательно. «Надеюсь», — сказал папа. Потом папа и мама обняли меня, постояли немного в нерешительности и ушли. Мы с мадемуазель остались в гостиной одни. «Ну вот, ну вот», — сказала мадемуазель, — «а вид у неё вот дела». Вот такой, как будто она меня побаивается. Ты хорошо учишься, Никола? Мне плохо, а вы? ответил я. Да, в общем, нормально, только у меня проблемы с географией, поэтому я и захватила с собой книги. Надо попахать, у меня долг по курсовой, и мне не хотелось бы сесть в луже на экзамене. Ну и болтушка эта мдмозель, жаль, что я ничего не понял. У неё в школе, наверное, проблемы не только с географией, но и с грамматикой. Так как мама разрешила мне не ложиться ещё четверть часа, я предложил мадемуазель поиграть в шашки и выиграл три партии, потому что в шашках я зверь. «Всё, теперь постель», — сказала мадемуазель. Мы пожали друг другу руки, и я поднялся к себе. Надо сказать, я вёл себя очень хорошо. Папа и мама будут довольны. Но мне не хотелось спать. Я не знал, что делать, и, как обычно, в таких случаях решил, что хочу пить. «Мадемуазель», — закричал я, — «можно мне стакан воды?» «Сейчас». крикнула мадмозель. Я услышал, как открылся кран в кухне, а потом мадмозель крикнула что-то, только я не понял что. Мадмозель вошла со стаканом воды, вся блузка у неё была мокрая. С краном на кухне надо быть осторожнее, сказал я. Он брызгает. А папа его ещё не починил. Я уже поняла, сказала мадмозель, и вид у неё был совсем недовольный, ведь она ещё в гостиной сказала, что не хочет в лужу. Я выпил воды. Но это было не просто, потому что не так-то мне и хотелось спать. Эм-мадмозель сказала, что пора спать. А я ответил, что может быть и пора, но мне не спится. Что же делать? спросила мадмозель. Не знаю, ответил я. Попробуйте рассказать мне какую-нибудь историю. О, мама, это иногда получается. Мадмозель посмотрела на меня, тяжело вздохнула и стала рассказывать историю. Мне было полмно слов, которых я не понимал. Она сказала, что жила однажды девочка, которая хотела сниматься в кино, и что она встретила на одном фестивале очень богатого продюсера. И потом её фотографии появились во всех журналах. И я заснул. Я проснулся от телефонного звонка. Я спустился узнать, кто это. И когда я вошёл в гостиную, мадемуазель как раз вешала трубку. «Кто звонил?» — спросил я. Мадемуазель меня не видела и громко закричала. А потом сказала, что это была моя мама, которая звонила, чтобы узнать, сплю ли я. Мне не хотелось снова ложиться, и я стала болтать. «А что вы тут делали?» «В постель», — сказала мадемуазель. «Скажите, что вы делали, я пойду спать», — сказал я. Мадемуазель громко вздохнула и сказала, что учила про экономический потенциал Австралии. «А что это такое?» — спросил я. Но мадемуазель не захотела отвечать. «Так я думаю, а стала говорить мне разные глупости, как маленькому». «Можно у меня кусок торта?» — спросил я. «Хорошо, я не против». Ответила мадмозель. Кусок торта и в постель. И она пошла искать кусок торта в холодильнике. Она принесла два куска торта для меня и для себя. Торт был вкусный, шоколадный. Я съел свой кусок, а мадмозель свой даже не тронула. Она ждала, пока я доем. "Ну всё", сказала она. "А теперь баньки". "Беда в том", объяснил я, "что если я лягу спать сразу после торта, то мне приснятся кошмары". Кошмары. Спросила мадмозель: "Да?" ответил я. "У меня бывают полно страшных снов: про грабителей, которые ночью залезают в дом, а потом всех убивают. Они здоровые, очень злые. А залезают они через окно гостиной, которое плохо закрывается, и папа его ещё не починил". "И хватит!" закричала мадмозель, лицо у неё было белое, а розовым оно мне больше нравилось. "Ладно", сказал я. "Пойду спать. А вы оставайтесь тут". Но мадмозель Была очень славная, она сказала, что ничего не к спеху, и в конце концов несколько минут можно посидеть вместе. «Хотите, я расскажу другие свои кошмары? Они классные!» – предложил я. Но мадемуазель сказала нет. С кошмарами у нее как-то не очень сложилось. И не знаю ли я какие-нибудь другие истории. Тогда рассказал я одну историю, которую прочитал в новой книге. То, что мама мне недавно подарила. И там однажды жила прекрасная принцесса, но ее мама, которая была не ее мама, ее не любила. А это была злая фея. И она дала принцессе что-то съесть, и прекрасная принцесса заснула и спала кучу лет. И только я дошёл до интересного места, как увидел, что мадемуазель тоже заснула, как прекрасная принцесса. Я замолчал и стал смотреть книгу по географии, которую взяла мадемуазель, а сам жевал её кусок торта. И в это время пришли папа с мамой. Они очень удивились, когда увидели меня. Мне было жаль, что им явно не понравился их ужин, потому что вид у них был совсем недовольный. Я пошёл к себе спать, но услышал, как внизу в гостиной папа, мама и мадмозель ссорились и кричали, а это никуда не годится. Я не против, чтобы мама и папа уходили развлекаться, но пусть хотя бы дают мне спокойно поспать.